подвел Никитина снег. Как и дедушка, сержант Никитин уже имел боевой опыт, был ранен и в 17-й корпус попал после госпиталя. Прежде он воевал в танковой бригаде Катукова под Москвой. Там, в лесистых местах, катуковцы прославились, заставили врагов уважать себя и бояться. Маленькими группами, по шесть-девять танков, катуковцы по заброшенным лесным дорогам и просекам подкрадывались к передовой линии. Неожиданно грозные машины — врывались на позиции противника в разных местах. Уничтожая технику, проносились смертоносным вихрем. В намеченном заранее месте танки объединялись, обратно к своим прорывались могучим кулаком. Но ведь враги не знали, сколько всего прорвалось наших танков. В панике сообщали своему командованию, что у русских танков три или шесть выставляли заслон против шести, а их неслось обратно уже штук двадцать. Уничтожали заслон, возвращались домой. Во время одного из рейдов Никитин опростоволосился. Попросту говоря, немцы его обманули, тогда его и ранило, а если бы танкисты не победили в ту ночь, не бывать бы ему сержантом. Случилось это зимой, в деревне Поротва. Никитин был уже сержантом, командовал отделением разведчиков. Шесть советских танков с немногочисленным десантом подошли лесом на малых оборотах к деревне и остановились. Командир группы знал, что в деревне должны быть немцы, но он не знал, минируют ли враги на ночь дорогу, и есть ли со стороны леса у деревни укрепления. Никитин ушел с четырьмя разведчиками. Мин на дороге не оказалось, и в деревне было тихо. Разведчики проползли из конца в конец по деревне, ничего подозрительного не заметили. Постучали в одну избу, никто не отозвался. Постучали во вторую, там старик сообщил, что вчера поздно вечером, уже в потемках, враги из деревни уехали. В следующей избе женщина сообщила то же самое и добавила, что враги приказали сидеть по избам, на улице не появляться. Посреди деревни, рядом с дорогой, лежала на боку сгоревшая машина. Никитин послал двух разведчиков с донесением, что врагов нет. С оставшимися покурил возле сгоревшей машины, притрушенный снегом. За ней был стожок сена, тоже притрушенный снегом. Никитин не обратил на стожок никакого внимания. Снег подвел Никитина. Ему показалось, что он не потревожен а под заснеженным стажком был блиндаж, а в нем пушка и вражеские солдаты. Разведка тогда у немцев хорошо работала. Они, должно быть, узнали об очередной операции катуковцев. Оставили в деревне четыре противотанковые пушки, а когда наши разведчики проверили дорогу и вернулись к сгоревшей машине, сидевшие в засаде солдаты на другом конце деревни быстро установили на дороге мины в приготовленных лунках. Расчет был простой. Пропустят наши танки... Последние подобьют, он загородит дорогу назад. Все машины рванутся вперед. Головной танк подорвется на минах. Получится пробка, и все наши танки и десант можно будет уничтожить. Никитин с двумя бойцами стоял возле сгоревшей машины. В темноте заворчали танки, вползая в деревню. Разведчики пошли им навстречу. Командиром танковой группы был майор Захаров. Он с первого дня войны воевал танкистом, был очень осторожен. Узнав, что немцев нет. Он решил связаться со своими по рации и доложить об этом. Танк командира группы шел первым. Люк башни Захаров открыл, прислушивался и приглядывался к темноте. И вот это должно быть и спасло танки и десант. Десантники слезли с машин размяться. И едва ударили первые выстрелы, они прижались к земле. А сидели бы на танках, их скосили бы пулями. А если бы командир группы был закрыт в танке, он сразу не сообразил бы, в чем дело. А тут он даже успел заметить, что пушка ударила по последнему танку. Но впереди был путь открыт, и майор сразу же догадался о ловушке. Никитин уже был ранен в бедро, лежал возле дороги и посылал короткие очереди в темноту на огоньки вражеских выстрелов. Он слышал, как взревели танки, заметил, что все они свернулись с дороги и через дворы понеслись в огороды. Там развернулись и сразу же ударили из пушек по вражеским орудиям. Через час вся засада была уничтожена. Никитина и других раненых на танке увезли к своим.